фильм состоял из десяти серий и в начале ему всё нравилось и бережное отношение к тексту и главный герой тут попадание было абсолютным правда героиня подкачала она сразу была показана какой-то мерзавкой а она у него вовсе не мерзавка а просто женщина на которую слава обрушилась тогда когда Её уже не ждут. И кто бы бросил в неё камень за то, что голова у неё закружилась? О, Ченюш, в лоб. Но остальные актёры ему понравились. Мака млела от счастья. Это было так странно. Твои фразы произносят актёры и действуют по тобой написанным правилам. Восхитительно и странно. Иногда он морщился недовольно. Сценарист прибавил что-то своё, и, как правило, это казалось чужеродным, но всё-таки общее ощущение было приятным. Он сам с интересом следил за развитием сюжета, но в час ночи объявил: "Всё, на сегодня хватит". "Ну, Федечка, давай ещё одну серию посмотрим. Мне так нравится". Завтра, Мака. Хорошенького понемножку завтра рабочий день сёдкий. Ну ладно, я согласна. Такой кайф лучше растянуть. По-твоему, это будут смотреть? Федя, ну, ну как ты можешь сомневаться? Ну вообще мне тоже так кажется. Поразительная удача главный герой, стопроцентная. Федечек, я так рада. Но Как ты на это набрела? Мне позвонила одна знакомая и сказала, что посмотрела сериал, я вообще отпала, не поверила даже. Думала, ну как Федя мог не сказать, а я ведь уже объяснил. Теперь я поняла, Федь, но если они тебе ещё предложат купить права, ты просто так не соглашайся. Потребуй, чтобы тебя сделали соавтором сценария. Я не умею писать сценарии. И не надо. Они умеют. Но в таком случае ты сможешь проследить, чтобы там было всё, как считаешь нужным ты, автор. А ещё лучше, сделай меня соавтором, и я им всем за каждое твоё слово глотки перегрызу. А ты сумишь, засмеялся он. Не сомневайся. Ты такая опасная девушка. Что какая опасная. Ты даже и вообразить не можешь. Мне тоже надо опасаться. Пока нет. Только пока. Она рассмеялась и нежно прижалась к нему, но у него от этого разговора остался неприятный осадок. А почему? Он объяснить не мог. Утром, когда Малка ушла, он сел за компьютер, но в голове не было ни одной мысли. Ему не терпелось узнать, как Из оставшегося материала киношники могли сделать ещё пять серий. Вот три было бы нормально, а пять. И он решил, что посмотрит сейчас всё. А потом ещё раз вместе с Макой. Шестая и седьмая серии понравились ему не меньше, чем первые пять. В восьмой вдруг появились неведомые ему персонажи, и он насторожился. Было совершенно ясно, что они просто накручивают метраж. Девятая серия вообще не имела никакого отношения к роману. У героя вдруг завязалась интрижка с какой-то явной проходимкой, которая в результате ограбила его квартиру, а когда её поймали, без всяких его усилий, он великодушно отказывается её обвинить и заявляет правоохранительным органам, что сам подарил ей всё это. Фёдор пришёл в некотование. К тому уже ему показалось, что эта серия, на удивление скучная, эта интрижка не утепляла образ героя, а только размазывала его довольно и двух других героинь. Вторая почти идеальная в сериале, у него была вполне земной, живой женщины, а первая вовсе не была такой ничтожной мерзавкой, как её показали тут. И карьера её сходит на нет, то есть Порок наказан, тху ты. Он огорчился, забегал по комнате, но всё-таки 8 серий были со знаком плюс. К тому же, те, кто читал роман, поймут, что это не его вина. А те, кто не читал, им наверняка всё понравится. Они же не читали. Но зато ни одна машина в кадре не взорвалась. Романтики прорва. а любовь в фильме, пожалуй, получилось даже лучше, чем у него, живее, теплее, что ли. к чёрту кино, к чёрту телевидение. он напишет о любви. и теперь у него получится. но не о вине из яблок, не о дурацкой серёжке, а о любви к совершенно чужой. вроде бы Не нужно ему женщине, которой он тоже не слишком нужен. И воды майна, и вино из яблок тут ни причём. Это так. Помрачение рассудка на почве слабого алкоголя и головокружение от успеха. Тут действуют самые примитивные инстинкты. Основной инстинкт? Нет. Основной инстинкт для меня другое. подсознательное желание защитить оберечь женщину, пусть даже её жизни в тот момент ничто не угрожало. Но мне ведь приснилось, что это любовь. Но откуда тут любовь? Никогда раньше ему не нравились такие женщины, это не его тип. А вот Мака его тип. Фёдор, ты уже обжигался на любой. Может, хватит? Послала тебе судьба такую прелесть, как Мака. Она тебя любит. Она за тебя готова даже перегрызть глотку киношника. Вот и радуйся. Любовь ему на пятом десятке понадобилась, да ещё раковая. У тебя в жизни, Федя, всё так хорошо, что ино и страшно делается. Так ещё и любовь такучи. Да Э-э. глупости. Надо с этим завязывать. Вот поеду сейчас и куплю ещё два или три комплекта кассет. Надо подарить Дуське и послать друзьям в Израиль. И не успел он об этом подумать, как ему позвонил из Израиля его старинный друг Толик. Федяка, привет. Как жизнь? Поздравляю. Мы тобой гордимся, брат. Обрушил на него свой могучий темперамент Толик. Привет, Старина. Только что о тебе думал. Как вы там? Да мы нормально, целы пока. Но главное, фидяк. Мы тут тобой гордимся. По какому поводу? рассмеялся Фёдор. Повод достойный. Вчера смотрели первую серию постой. Какую серию? Битва за любовь. Где смотрели? Слушай, ну что ты придириваешься? По ящику у нас показывают. А у вас разве нет? У нас? Нет. Только вчера на кассетах увидел. Да не может быть. Слушай, а кассеты где взял? А мне девушка одна купила. Он собирался сказать: "Жена", но язык не повернулся. Всё по девушкам, по девушкам. Женитьц пора. Так я, собственно, старик. Мы тут все тащимся. Такой клёвый фильмец, такие артисты. А главное, написано по мотивам романа Фёдора Головина. Я гожусь, старик. Жалко, что твоя мама не дожила. А как там, Дуся? В голосе Толика прозвучала нежность. Он когда-то со всей силой своего бешеного темперамента влюбился в Дуську, и это был ураган. Дуся тогда испугалась именно урагана и вышла замуж за пашку. Атолекс горе уехал в Израиль. Теперь у него было уже четверо детей, а Дуська через полтора года ушла от Пашки Николас одна несколько лет, а потом к счастью встретила Ивана. Но Фёдор никогда не знал, любила она Толика или нет. Во всяком случае, вспоминала она его всегда с большой нежностью. Слушай, старик, пришли нам кассеты, м За минуту до твоего звонка, Талян, я как раз собирался ехать за кассетами для тебя. Фёдор, ты человек, приезжай к нам в гости. Мы найдём тебе хорошую девушку. У тебя тут много поклонниц. Может, и приеду, но со своей девушкой. Вот здорово, давай, Федяка. Мы тут такую встречу организуем, закачаешься. Могу себе представить. Закачаюсь уж точно. Толик громко расхохотался. Ладно, Федяка, бывай. И передавай привет Дусе, если она меня ещё помнит. Такое не забывается. Пока, браток. От разговора со старым другом осталось удивительно приятное чувство. В отличие от Дуси, на Фёдора Толик всегда действовал успокаивающе. И он решил немедленно поехать в видеосалон. о котором говорила Мака. Гепариновая мазь помогла. И через 3 дня Ангелина вышла на работу. Её немного задело, что Головин не позвонил, справится её здоровье, а впрочем, её давно не удивляли поступки мужчин. У них какая-то своя, непонятная женщинам логика. И вообще-то к лучшему. Неболью видел, как у неё под глазом наливается синяк и разочаровался. Ну и чёрт с ним, так спокойней. Она занялась делами. Хоть дома она старалась держать руку на пульсе, всё равно за эти дни скопилось уйма проблем. Однако к концу рабочего дня у неё вдруг возникло острое желание купить себе какую-нибудь шмотку и, может быть, туфли. И хорошо бы поменять причёску. Это смертельно надоело. Она так давно одевалась и следила за собой в силу необходимости, что подобные желания показались ей чуть ли не неприличными. А собственно, почему? Мне скоро 40 лет, и надо уделять больше внимания внешности. Вот послезавтра суббота, и всем этим займусь. Кстати, и Мака уже в понедельник должна выйти на работу. А причём здесь Мака? Понятия не имею. Мака тут абсолютно ни причём. Из видеосалона Фёдор решил сначала заехать на почту, чтобы немедленно отправить кассеты в Хайфу Толику, а оттуда заглянуть в свою квартиру посмотреть, что там такое грандиозное затеяла Мака. Она давно просит приехать. Вот и сделаю ей сюрприз. Надеюсь, что не застану её там в объятиях маляра. И вдруг подлая мысльшка промелькнула: а хорошо бы застать. Разом бы всё и решилось. Конечно, это было бы как в самом скверном анекдоте, но нет, Фёдор Васильевич. Вы просто ничтожество, сказал он себе. Неужели вы полагаете, что милая, юная, влюблённая мака, а почему бы и нет? Нынешние девушки ещё и не такое вытворяют. Может, я для неё уже староват? Она девушка в самом соку, очень даже охочая до плотских радостей, а там, может, какой-нибудь бугай лет 25. а при этом она то захамские мысли. Ты что, ревнуйши её? А кому охота представить себе свою женщину в объятиях бугая с молярной кистью? Тебе, Фёдор, тебе. Ты боишься решительных шагов. Не хочешь жениться, а так ты вроде и ни при чём. Чёрт, какая мерзость. какая низость что за мысли для порядочного человека и он не поехал смотреть ремонт а завернул к сестре которая ещё ничего не знала о фильме и он решил сделать ей сюрприз